Виктор потратил почти три часа на беседы с соседями Леонова, но ничего путного не выяснил. Почти все они либо снимали жилье, либо въехали в дом недавно. А педагог академии являлся старожилом. Один пожилой мужчина, правда, сказал, что Леонов жил один, сколько он помнил, и гости к нему не захаживали. Впрочем, он тут же добавил, что они только здоровались, встречаясь на лестничной площадке, поэтому близким это знакомство назвать нельзя. «Дядька даже не знал, где работал Леонов». Выйдя на улицу, Логинов поднял глаза к небу. Над головой угрожающе нависли черные облака. «Снег пойдет!» — услышал он скрипучий женский голос и повернул голову. Перед ним стояла пожилая женщина, облаченная в старомодное драповое пальто. На ее седовласой голове красовалась лихо сдвинутая на бок шляпка с вуалью, определенно знававшая лучшие времена лет этак тридцать назад, Сморщенное, словно печеное яблоко личико, старушки выражало любопытство. «На доставщика вы не похожи, молодой человек», — изрекла она, так как Купер не отреагировал на ее замечания. «И в доме нашем вы определенно не живете. Сантехника я знаю в лицо». «Следственный комитет», — сказал Виктор, доставая удостоверение. «Вы, значит, в этом подъезде живете?» «Верно», — кивнула она. «Вы из-за Андрюши, значит, здесь?» «Да, вот уж не думала, не гадала». Опер встрепенулся. Неужели ему повезло столкнуться с тем, кто хорошо знал убитого? «А вы, простите?» моя Михайловна, я», — ответила старушка на вопрос, который он еще не успел задать. «Как Плесецкая». «Кто, простите?» «Видимо, молодой человек, вы не интересуетесь балетом». «Честно говоря, ладно, неважно». На лицо ему упали первые крупные снежинки — «Хотите подняться ко мне?» – спросила Плесецкая. Будь она раза в два моложе, вопрос прозвучал бы двусмысленно. Но в данных обстоятельствах предложение прозвучало как нельзя кстати. Квартирка новой знакомый Виктора оказалась скромной, и он подумал, что она, возможно, одна из последних бедных обитателей роскошного старинного дома. В нем недавно сделали ремонт. Обновили фасады, в подъезде появилась новая плитка – Окраска на стенах, казалось, еще не успела высохнуть. Потолки в здании были высоченные, и Виктор подумал, что тут вполне получилось бы оборудовать второй этаж. Наверняка новые состоятельные жильцы так и сделают, чтобы не терять драгоценные квадратные метры. Однокомнатная квартира Майи Михайловны давно не ремонтировалась, но то, что она изо всех сил пыталась придать своему жилищу уютный вид, бросалось в глаза с порога. Окна в обшарпанных рамах украшали веселенькие занавески в цветочек, а на подоконниках выстроились горшочки с фиалками. Каких тут только не было. И сиреневые, и голубые, и белые, и махровые розовые. Мебель тоже буквально вопила о том, что ее давно пора выкинуть. Однако старушка справлялась при помощи красивых покрывал, которыми были застелены продавленный диван и кресла, и множество подушек, вышитых крестиком вручную. Обои местами отставали от стен, однако на них сплошняком висели фотографии и небольшие акварельные картины, явно любительские, но довольно милые. Усадив гостя в кресло такое ветхое, что Виктор боялся даже глубоко дышать, хозяйка умчалась на кухню. Вернувшись, она сервировала журнальный столик, выставив нехитрые угощения, сушки и пряники в хрустальных вазочках, которые полвека назад считались списком моды и признаком финансового благополучия. В современных квартирах почти не встретишь хрусталя, за исключением того, что получено в наследство. В отличие от большинства ровесников, Логинов не считал хрустальные вазы и бокалы пережитком прошлого. Ему нравилось, как свет играет в их острых гранях, а тяжесть этих предметов говорила о солидности. Такую вещь не смахнешь случайно локтем со стола, как другие стеклянные поделки. «Чайник скоро вскипит», сообщила Майя Михайловна. А мы пока можем поговорить. Вы ведь за этим пришли, не так ли? Все верно, кивнул Виктор. Он поймал себя на том, что в присутствии этой женщины не испытывает ни малейшей неловкости, а ведь обычно он довольно напряжен, когда приходится общаться не с преступниками. Опер знал, что окружающие считают его черствым и циничным, но его чувство легко задеть. Он чрезвычайно мнителен и в целом не любит людей. Самые яркие эмоции Виктор испытывает, когда ему удается припереть злодея к стенке. И неважно, сколько сил, пота и даже крови потребуется для достижения этой цели. Беседуя со свидетелями, он сохраняет ясную голову и обычно предвзят, склонен не доверять никому и все подвергать сомнению. Почему же сейчас в этой странной комнате он вдруг так расслаблен? Майя Михайловна являлась олицетворением того, чего у него нет прошлого. Виктор родился в день, когда поступил в юридический колледж. До того дня его не существовало. И именно с того времени он начал писать свою собственную историю. У него никогда не было дома, где за пыльным стеклом серванта выстроились рядами фарфоровые фигурки, а на стенах висят фотографии, по которым можно восстановить события целой жизни. Не было даже воспоминаний. Вернее, они были но такие, которые он предпочел, если не забыть, то как минимум затолкать в глубины сознания, чтобы они не беспокоили даже по ночам, когда мозг отдыхает и, теряя контроль, позволяет всякой ерунде влезать в сны. Логинов энергично тряхнул головой. Из чего это он стал таким сентиментальным? Ведь его новая знакомая еще даже не успела ничего сказать. «Скажите, насколько близко вы знали убитого?» спросил он, отбрасывая непрошенные мысли. «Близко», — спокойно ответила Майя Михайловна. «Наши матери дружили, и хотя я старше, в последние лет двадцать мы тесно общались с Андрюшей». «Вот как? Тогда, возможно, вы в курсе, имелись ли у него враги?» «У него были натянутые отношения с руководством Академии». «Об этом мне известно», — начал было Виктор, но хозяйка перебила его, спросив. «А вам известно, что ему угрожали?» «Кто?» Я не знаю, кто тот мужчина, но конфликт, судя по всему, произошел не шуточный. Я видела, как они ругались на парковке, и даже хотела позвонить в мили в полицию, то есть, так как испугалась, что он может физически навредить Андрюше. Что за мужчина? Я же говорю, что не знаю, да и разговора не слышала, но он шел на повышенных тонах. И что, вы после не спросили у вашего приятеля о случившемся? «Спросила, конечно, но он отшутился. Я тогда решила, что все не так уж и серьезно, хотя выглядело, надо сказать... Боже мой, неужели я совершила ошибку?» «Даже если так, что вы могли сделать?» Пожал плечами Виктор. «Раз ваш приятель сам не счел инцидент, заслуживающим беспокойства». «Да, но все же...» «Во время того разговора Леонов пострадал физически?» «Нет». «Ну вот видите, ничего не поделаешь». «Угроз, насколько я понимаю, вы не слышали». «Они находились далеко от меня, и я не смогла разобрать. Ну вот. Но Андрюшу в итоге убили». «Не факт, что это сделал тот же человек, который с ним ругался. Вы видели здесь того бузатера еще?» Мая Михайловна покачала головой. «На вашем доме есть камеры наблюдения?» «После ремонта установили. Хотите просмотреть записи?» «Обязательно. А пока что давайте продолжим». В каких отношениях Леонов находился со своим сыном? С сыном? Да ни в каких. То есть? Ой, это длинная и тяжелая история. У меня полно времени. Тогда слушайте. Чайник! В самом деле, до Виктора отчетливо донесся громкий свист чайника. Видимо, хозяйка дома предпочитала старые технологии современным. Она упорхнула на кухню и вернулась через несколько минут, неся в руках черный жестовский поднос с двумя расписными чашками. Логинов вскочил и взял поднос из рук старушки, убеждая себя в том, что сделал это лишь из соображений безопасности, ведь ее руки слишком слабы и могут выронить ношу. «Спасибо», — улыбнулась она, — «вы очень милый молодой человек». «Милый?» — Виктор не считал себя таковым. «Как и окружающие» но услышать подобный комплимент от пожилой интеллигентной дамы от чего то оказалось приятно. «Что с ним вообще происходит? Может, она ведьма?» «Берите пряники», — предложила Майя Михайловна. «Я только утром их купила, поэтому они свежие». Опер послушно взял пряник из вазочки и надкусил. Он не любил сладкое, но хозяйка не соврала. Кусок буквально растаял во рту. «Вы хотели рассказать...» «Я старая молодой человек, но на память не жалуюсь», снова улыбнулась Майя Михайловна. «Андрюша вырос на моих глазах. Как вышло, что он сохранил жилье за собой?» поинтересовался Виктор. «По моей информации, ваш сосед был трижды женат». «Все правильно, трижды. Только последний брак был счастливым». «Они встретились с Аленушкой, когда обоим уже стукнуло по пятьдесят». «Естественно, о детях речи не шло. Она умерла три года назад». И с тех пор Андрюша жил один. Второй брак продлился всего-то пару лет и тоже оказался бездетным. А сын у него, значит, от первой супруги? Да, его мать была против того брака. Вот вы спросили, как получилось, что эта квартира не была поделена после развода. Дело в том, что у Андрюши имелось еще одно жилье, доставшееся от бабушки. После расторжения брака Александра с сыном получили те квадратные метры. Здесь была прописана только мать Андрюши, И именно она в свое время подсуетилась и оформила ее на себя, когда началась приватизационная кампания. Как в воду глядела. «Я смотрю, вы тоже не питали теплых чувств к его первой жене». «Так и есть. Она ни одного доброго слова не заслуживает». «Что так?» – удивился Виктор. «Насколько я помню, Леона в то время был уже взрослым». «Верно. Тогда он блистал на сцене Михайловского театра». «Да ну». «А вы думали, он всегда преподавал?» Андрюша считался восходящей звездой 40 лет назад, но после травмы связок ему пришлось забыть о сцене. Он нашел свое призвание в педагогике и по праву гордился, что из-под его крыла вылетели многие знаменитые балерины и танцовщики. Так он еще танцевал, когда впервые женился? Да, Александра была балериной, и это стало первой причиной того, что Анна Григорьевна, его мама, не взлюбила невестку. Интересно, почему? Вряд ли она ожидала, что, служа в театре, сын встретит экономиста или врача. Анна Григорьевна полагала, что два человека творческой профессии не уживутся вместе. Так в итоге и вышло. Как думаете, почему брак не удался? В таких случаях принято говорить, что виноваты оба. Но я придерживаюсь мнения, что большая часть вины все же лежала на Александре. Когда с Андрюшей случилось несчастье, она оказалась к этому не готова. Ей пришлось на время взять на себя заботы о семье и муже, но она не выдержала этого испытания. Ушла? Изменила. Кажется, с каким-то чиновником, который обещал помочь в карьере. Не знаю, были ли у него такие возможности, но Александра повелась на щедрые посулы. И чего уж скрывать деньги и подарки, ведь времена для их с Андрюшей семейства настали тяжелые. Анне Григорьевне даже пришлось устроиться на вторую работу, чтобы помочь сыну, ведь от невестки толку не было. Андрюша любил ее и не верил матери, которая говорила, что видела Александру с другим мужчиной, пока сам не столкнулся с очевидным. Как это произошло? Андрюша уже почти восстановился, его пригласили в академию имени Вагановой, и он принял предложение. В один прекрасный вечер он, возвращаясь с работы, застукал благоверную с любовником в машине, Я так понимаю, ситуация была лишена двусмысленности и не оставляла простора воображению. Значит, инициатором развода стал ваш сосед? Он не устраивал скандала, а просто собрал вещи Александры и предложил ей убираться, предупредив, что сам подаст на развод. Она явилась через пару месяцев и сообщила Андрюше и Анне Георгиевне, что беременна. А с чего она взяла что от мужа? Вот именно. Но развести их не успели, а по нашим законам ребенка записывают на мужа, «Кто бы не являлся настоящим отцом!» «А экспертиза ДНК?» «Молодой человек, это же случилось 40 лет назад!» «А, ну да», – пробормотал Виктор. «Сейчас бы, конечно, проблема разрешилась проще», – вздохнула Майя Михайловна. Но тогда суд установил отцовство на основании того, что Александра с Андрюшей жили вместе и вели совместное хозяйство. Свидетельства его матери не приняли во внимание ввиду его вероятной предвзятости – Квартиру, в которой он был прописан, Андрюша оставил бывшей и ее сыну. «Почему вы все-таки уверены, что это только ее сын?» «Вы его видели?» «Нет. А вы?» «Видела. Представьте себе, этот мордастый дядька совсем не похож ни на Андрюшу, ни на Александру. Я не знаю, как выглядел ее любовник, но могу предположить, что сын унаследовал внешность от него». «А с Леоновым парень общался?» «Да нет, конечно. Андрюша порвался Александрой раз и навсегда». Алименты платил, но сына не признавал. Андрюша всячески избегал разговоров о нем. Думаю, он не сомневался чей-то ребенок и чувствовал себя оплеванным. Надо сказать, экс-супруга даже не пыталась их сблизить. Она быстро нашла себе нового мужа. «Понятно. Так где же вы тогда смогли видеть сына Леонова, раз они не общались?» «Так приходил он. Где-то месяц назад, да?» «Зачем?» «Дмитрий требовал долю в этой квартире, представляете?» «С какого перепугу? Он ведь уже получил жилье при разводе родителей». «Вот я и говорю, что наглости парню не занимать, как, впрочем, и его мамаше». Дмитрий заявил, что он, как наследник, имеет права на часть жилплощади, и отцу, дескать, придется поделиться, иначе он отправится в суд. «И что же на это сказал ваш сосед?» «Пригрозил, что сам подаст иск об установлении отцовства, и во время процесса докажет, что Дмитрий ему не сын, и что бывшая жена его намеренно обманула». — Интересно. — Так вы думаете, что Дмитрий... — Я ничего не думаю, Майя Михайловна. Но теперь, по крайней мере, в деле об убийстве вашего приятеля и соседа появилась хоть какая-то ниточка. — андрюша ведь забили до смерти? — облизнув тонкие губы, уточнила пожилая женщина. И Виктор видел, что ей это далось нелегко. — Откуда вы? — Телевидение, молодой человек. Величайшее изобретение прошлого столетия. — Точно, — подтвердил он. И это говорит о том, что нападавший испытывал к нему глубокую личную неприязнь. Возможно, убивать не планировал, а хотел лишь напугать. Или просто слетел с катушек, поняв, что его план не удался. В общем, Майя Михайловна, спасибо вам за интереснейшую беседу. И за пряники тоже.